Часть шестая. И вновь наедине с собой вздыхаю, Не посчитав кассира. Гадаете, Вестима, куда же подевался Люд и Нелит из антистихов, что выше? Что стало под конец с астматикой, Мартышкой, ажей, цицем и его девицей? Все просто. Их я съел, Во избежание умора. Гастрономический эпилог К отселии до упора. Рецепты по порядку. Цица потрошил, приправлял сметаной, сыром гра и глаз, и, разумеется, грибами псилоцибе. Начиненный фаршем из его мозеля с перцем халапеньо, запекал и подавал горячим. Тут просто, без изысков, да и не помню уж деталей. Астматика завялил за прилавком, кусками их придавив столом, стеная через день сливая его телесный сок х вялил бы и вялил да вышла соль в дальнейшем соус на горчица лук оливка бергамот петрушка голень пряная салата полон рот с багетом паштет из ажи тот единственный вид в котором иноцветного переварил и я но не смогла мясорубка скорбим Тонет-тонет в маринаде сунь-укун. Он бессмертен, к тому идет, что несъедобен, Волен издыхать без счету. Травоеду мясоед царь, Автомобилисту каннибал смерть. Бензина в колонке нет, но за колонкой есть я, Голодный человек, чья стратегия выживания — Есть человечину и тосковать по красоте, Омывая кровью машину кости людей, Людей тех самых употреблённых, Злых и добрых всех. Я не кривлю душой, мне нечего корёжить. Вы знаете, что рано или поздно В позу мою встанете, Наступит вправду конец света. И вы оголодаете, сечете. В домочадцах прока нет, когда отсутствует обед. Из жонки вашей, надеюсь, дама не субтильная, Похлебка выйдет калорийная. Меня услышьте Миса был повышен с кассира до оруженосца, А еще шеф-повара, мифографа, паяца. Мы вместе, ты не страшись, морозца. Мой маленький якутский Санчо Панса. Иной раз остановлю часы, Будто есть они время. Иной пищу свою сухо встречу приветом. Все произойдет по старой схеме И закончится клозетом. Да, имею право кушать только нечестивцев, Но, как говорят, никто не без греха И слава будь, слава ом, Аве атом, аве бом. Конец. Для вас читал Авдеев Максим.